Во время утренней поверки полковник Савичев смотрел люто из-под лобья, кривил губы. Бригада пилорамы три шага. Почему опилки на территории? Карцер пять суток. Кто вчера дежурил на кухне? Дульцев, Козин, Гребенников, Панибрат. Три шага. Посудовым это плохо, пять суток. Вчера его снова вызывали в Заозерск на ковер. На этот раз к самому начальнику краевого ФСИН, генералу-майору Драгунову. Еле уполз оттуда Савичев. Думал, концы отдаст. Такими словами его не крыли с тех пор, как был жив отец. Да какое там? Отец и слов-то таких не знал. Латентная демократия, лондонский выползень, даже клещ голливудский — Причем тут Голливуд Савич сразу не понял. А потом по вечерним новостям передали, что какая-то там американская киностудия собирается ставить фильм, основанный на фактах из жизни Мигунова и его героической, значит, борьбы. Ёть мать! Вот уж дали так далее. Хоть сразу рапорт на увольнение пиши. Отряд хозобслуги? На полу грязь дневального лишить передачи. В медчасти опять нехватка лекарств? Ивашкину строгий выговор. И полканиха туда же выгребла его заначку, объявила сухой закон, пока он, значит, опять премию платить не начнут. Вот дура. На месте удержится, и то ладно. Звание не понизят, счастье. О какой премии речь? К ей бы, дуре наоборот, в ноги Савичеву поклониться. Вон в самом Голливуде кино про них снимать будут. И на ее роль тоже какую-нибудь бабу игу найдут обязательно. «Знаменитость! Все они знаменитости теперь! Кто на овощерезке в эту неделю? Три шага! Кто вам разрешил капустные очистки выносить за пределы хозблока, я спрашиваю? Пять суток!» И только Мигунова не трогал полковник, главного виновника всех неприятностей. Его только тронь такая вонь поднимется, что ею Савичева точно с должности сдует. После поверки полковник, будто невзначай, зашел в тринадцатую камеру поинтересоваться, как жизнь. «Нормально, гражданин начальник», — пробубнил Мигунов, глядя в сторону. Сам зеленый, глаза ввалились, как обычно. «Жалобы есть?» «Нет, гражданин начальник». «Претензии?» «Нет». «За что же ты мне тогда, Мигунов, такую подлянку устроил?» — спросил Савичев. «За что на весь мир ославил?» «Я про вас ничего не говорил, гражданин начальник». «А почему меня тогда по всем инстанциям склоняют, во все дыры жарят? Как ты думаешь, бледина ты вражеская?» — вежливо поинтересовался полковник. «Я не знаю, гражданин начальник». «Вот как», — вздохнул Савичев, подумал. «А вот у нас в России зато смертность высокая, это ты хоть знаешь?» «Молчит». При этом всякие вражеские элементы работают над тем, чтобы она увеличилась. Смертность имею в виду, так что думай, шпионская морда. Хорошенько думай. 15 ноября, 2010 год. ИК-33, Огненный остров. Не спать. Не спать и быть на чеку Целая наука здесь я профессор академик доктор кто угодно или жертва науки были бессонные курсантские ночи перед зачетом по истории кпсс носково в кубинке все боялись никто не спал учили сутки двое были ночные дежурства на кнопке которые при общем армейском недосыпе иногда превращались в мучение «Был маленький Родька, у которого болел живот или что-нибудь еще. Мы со Светкой спали по очереди. Это длилось несколько дней, неделю, две. Но это все ерунда. Что такое каких-то пятьдесят часов без сна? Раздражение, головная боль, утомляемость — вот и все. Сейчас я потерял счет бессонным ночам. Пять суток, шесть, десять, я даже не знаю, не могу вспомнить». «Скорее всего, иногда я забывался на какое-то время, я стал медлителен, как ящерица. В холодную погоду могу застыть на месте, оцепенеть, мучительно соображая, где я и что должен делать. Главное — не спать ночью. Закон жизни». В первую же ночь после злополучного визита правозащитников Блинов попытался сделать мне кулек с гулькой — Накинуть на голову одеяло и закрутить на затылке, пока не задохнусь. Я отбился. Но после этого у нас обоих отобрали одеяло. Мне это скорее на руку, холод отгоняет сон. Блинов в ярости. Через день исцарапал себе ногтями лицо и шею. Пожаловался дежурному, что я бросился на него, пытался убить. Реакции никакой не последовало, меня ведь теперь побаиваются. Думают, что это я вызвал правозащитников». «Чушь какая-то! Как я могу кого-то вызвать?» По вечерам он входит по камере, как заведенный, улыбается зловеще. «Я твоя смерть, Америкос!» «Хорошо знать это наперед, правда?» «Вот полюбуйся, запоминай!» «Думай обо мне!» «Руки мои, смотри, пальцы!» «Они вопьются в твою глотку!» «А это мое лицо, моя улыбка!» «Это последнее, что ты увидишь в своей жизни!» Это задница, а не лицо, говорю. Ты что-то перепутал, Блинов. Смеяться, скалиться, злиться. Потом объявляют отбой. Ходить по камере нельзя, гаснет свет. Блинов падает на свою шконку, начинается ночь. Тропа войны. Я лежу с открытыми глазами, стараюсь дышать ровно, чтобы он подумал, что я сплю, Если он дернется сейчас, попытается убить, я подниму шум. Дежурные отмолотят нас обоих, а Блинов, эта мерзкая скотина, очень боится боли. Ну и оставшуюся часть ночи, смотровая щель на двери, китайский глаз останется приоткрытой. Наблюдать будут за нами плотнее, а это значит, что я смогу отдохнуть. Поэтому Блинов хочет действовать наверняка. Ждет. Тоже не спит. «Первые часы самые трудные. Я занимаюсь тем, что собираю зрение в точку. Оно расфокусировано. Мышцы глазного яблока не подчиняются мне. Веки сами наползают на глаза. Вверх-вниз, направо-налево, по окружности в одну сторону, в другую, как утренняя физзарядка. Потом начинается фаза фальшивой реальности». Окружающая обстановка словно меняет свои внутренние свойства, начинает казаться частью давно забытого сна, который снился тебе черти когда, в детстве, например. Ведь всем детям тоже иногда снятся кошмары. Странное чувство. Решение кажется очень простым. Надо просто перестать сопротивляться. Тогда кошмар закончится. Ты проснешься в своей детской постели, в комнате с обоями, в желтых лилиях... Услышишь, как на кухне мама жарит оладьи, а на улице брешет барсик. Встанешь, позавтракаешь и пойдешь в школу. А если будешь продолжать сопротивление, то и останешься в этом кошмаре навечно. Под утро вступают призраки. Бродит по камере Пашка, дрост состарившийся мальчишка с черными обугленными руками. Чья-то тень горбатится за столиком, напевает в полголоса шестнадцать тонн. Это Катран сидит за рюмкой, смотрит пристально на меня. Важно вышагивает, хрустя суставами, костлявая фигура, похожая на полуразложившийся труп. Горят огоньки глаз, пальцы пляшут в воздухе, тяжелое зловоние в воздухе. Это Блинов, и он не призрак. Пришел проверить, сплю я или нет. В руке у него замечаю скомканный платок. Можно использовать как удавку, можно воткнуть в глотку, навалиться сверху. Пока дежурный контролер подоспеет, я уже коньки откину. А может, пусть все равно рано или поздно он меня подловит. Все равно убьет. Зачем продлевать себе мучение? Иди спать, дурак, говорю я ему как можно спокойнее. Он отскакивает от меня спиной вперед, бесшумно впечатывается в свою шконку, лежит. В его движениях какая-то противоестественная легкость, ловкость, что ли. Он будто в точности повторил свой путь к моей кровати, только проделал все это в обратном порядке, как пленку запустили в обратную сторону. Мне страшно. Думаю, или я схожу с ума, или этот Блинов и в самом деле не человек» а какая-то инфернальная тварь. 17 ноября 2010 года Только что перечитал предыдущую запись. Плохо дело. Строки сползают вниз, буквы превращаются в каракули. Засыпаю на ходу. Пришлось вымарать целый абзац, который так и не смог разобрать. Хожу, как резиновая кукла. «Непрекращающаяся головная боль, в ушах играют безумные марши, на каждое резкое движение сердце отзывается болью. Не знал, что бывает так больно. Уверен, уже недолго».